Пусть другие расскажут, как шесть лучших род моего батальона, краса и гордость полка, превратились в разбойничью шайку, в пугачевскую пьяную сволочь. Не успел я опомниться, как это уже сделалось. Как молоко скисает в грозу, так сразу скисло все. Тогда-то понял я самое страшное. Для русского народа вольность значит буйство, распутство, злодейство, братоубийство неутолимое. Рабство с Богом, вольность с дьяволом. И кто знает, согласись я быть атаманом этой разбойничьей шайки, новым Пугачевым, может быть, они бы меня и не выдали, отовсюду бы слетелись мне на помощь дьяволы. Пошли бы мы на Киев, на Москву, на Петербург, и, пожалуй, царством российским тряхнули бы.